Вдруг смотрю, одна белка нацелилась, хвост распушила и прыг прямо на беду, на палубу. За ней другая, третья, и гляжу, как горох посыпались. В пять минут у нас на скале стало чисто. А мы что, хуже белок, что ли? Я решил тоже прыгать. Ну, искупаемся в крайнем случае, подумаешь, велика важность. Это даже полезно перед завтраком искупаться. А у меня так решено значит, сделано. Старший помощник за белками полный вперед, скомандовал я. Лом шагнул Занес уже ногу над пропастью, но вдруг извернулся, как кошка, и назад. «Не могу», — говорит Христофор Бонифач, — «увольте! Не буду прыгать, я лучше сгорю!» Я вижу, действительно, сгорит человек, а прыгать не станет. Естественная боязнь высоты, болезнь своего рода. Ну, что тут делать? Не бросать же, беднягу, лома. Другой бы растерялся на моем месте, но я не таков. Я нашел выход. У меня с собой оказался бинокль. Прекрасный морской бинокль с двенадцатикратным приближением. Я приказал лому поставить бинокль по глазам, подвел его к краю скалы — И строгим голосом спрашиваю, старший помощник, сколько белок у вас на палубе? Лом принялся считать. Одна, две, три, четыре, пять. Отставить, крикнул я, без счета принять, загнать в трюм. Тут чувство служебного долга взяло верх над сознанием опасности. Да и бинокль, что не говорите, помог. Приблизил палубу, лом спокойно шагнул в пропасть. Я глянул вслед, только брызги поднялись столбом, а минуту спустя мой старший помощник лом уже вскарабкался на борт и принялся загонять белок. Тогда и я последовал тем же путем, но мне, знаете, легче, я человек бывалый. Могу и без бинокля. А вы, молодой человек, учтите этот урок. При случае пригодится. Соберетесь, к примеру, с парашютом прыгать. Непременно возьмите бинокль. Хоть плохонький, какой-никакой, а все-таки, знаете, как-то легче. Не так высоко. Ну, спрыгнул. Выношен. Забрался я на палубу, хотел лому помочь, да он парень расторопный, один справился. Не успел я отдышаться, а он уже захлопнул люк, встал во фронт и рапортует. Принято без счета, полный груз белок живьем. Какие последуют распоряжения? Вот тут, знаете, подумаешь, какие распоряжения.